Блоки, которые не дают нашим желаниям исполняться. Мы обсудили важнейшую тему – связь здоровья и скорости исполнения желаний. Стоит поднять свою энергетику и тонус, и крупные желания начнут поддаваться вам гораздо охотнее. Но низкая энергетика – не единственная течь, через которую утекает наша сила. Второй по мощности причиной утечки энергии – являются отношения. Да-да, те самые токсичные отношения в семье или на работе съедают добрую часть нашей силы, которая могла бы пойти в более полезное русло. Есть такое правило. Если вы понимаете, что человек вас раздражает, необходимо взять срок в несколько месяцев, 3-6 год, и начать проработку отношений. Сходите к психологу, расстановщику, кому угодно, если вам кажется, что этот специалист может помочь. Если после различных практик ваше отношение не изменилось, надо уходить. Очень важно обозначить для своего сознания и подсознания конкретные сроки ухода и работать в эту сторону. Приведу пример. Вас раздражает ваш начальник. Вы должны подойти к решению этого вопроса с двух сторон прорабатывать свое отношение к нему с точки зрения психологии и энергетики, а с другой стороны, делать шаги в сторону другой работы, писать резюме, размещаться на сайтах вакансий, проходить собеседование. Если вы будете просто сидеть в своем болоте и терпеть начальника, мужа-тирана, свекровь, или еще кого-то, ваше подсознание переведет ваше недовольство и напряжение в психосоматику, возникнет болезнь. Перепросмотр. Волшебная техника тальтеков. Я не буду приводить здесь психологические приемы для изменения вашего отношения к поведению других людей. Такой информации полно в других источниках. Я расскажу про единственную технику, к которой прибегаю сама. Она годится для абсолютно любых отношений – личных, деловых, дружеских. Я говорю про тальтекскую практику перепросмотра. Эту технику разрыва ненужных вам связей и возвращения себе энергии из прошлого распиарил в своих трудах Карлос Кастанеда, за что ему большое спасибо. Родоначальник Нью-Эйдж философии, доктор философии по антропологии, писатель и мистик. На момент его смерти в 1998 году было продано свыше 8 миллионов экземпляров его книг, а сами они были переведены на 17 языков. У тальтеков эта практика состояла в том, что они рассказывали самые тяжелые моменты жизни священному костру, разведенному в особом ритуальном месте. Тальтеки – Индейский народ, живший в восьмом-двенадцатом веках на территории Мезоамерики. Как вы понимаете, в процессе такой беседы с огнем идет процесс не только психологического, но и энергетического освобождения от боли. Тальтеки считали, что после такого ритуала происходит восстановление биополя человека, и аура приходит в целостное состояние, какое оно было при рождении. Получается, что все пробоины, через которые вытекает наша энергия, залатываются. Наша энергия начинает снова работать на исполнение наших целей и поддержание нас в высоком тонусе. В чем заключаются цели перепросмотра? В том, чтобы вернуть обратно свою собственную энергию, как негативную, так и позитивную, и более не тратить ее на прошлое. Поэтому перепросмотру подвергаются любые энергетически заряженные события, в том числе и безудержная радость. Но главное в этой процедуре – отношения. Уже давно стала мейнстримом информация, что женщина подпитывает своей энергией всех бывших и текущих половых партнеров еще 7 лет после последнего контакта. Разумеется, эти энергетические связи необходимо разрывать – возвращать себе собственную энергию и не заниматься энергетической благотворительностью. Многие девушки, когда узнают про практику перепросмотра, начинают бояться делать ее на своего постоянного партнера. И абсолютно напрасно. Она благотворно влияет на любые отношения. Если они крепкие, практика помогает их обновить, избавиться от обид и претензий. А если отношения изжили себя – тогда будет проще и безболезненнее расставание. В любом случае вы ничем не рискуете. Еще одно преимущество этой процедуры в том, что она помогает освежить восприятие, вернуть образ мыслей и интерес к жизни присущей юности. Вы как бы сбрасываете оковы накопленного опыта, которые часто мешают двигаться дальше. Еще один момент. Практику можно и нужно делать в том числе на умерших людей. Какие события жизни необходимо подвергнуть перепросмотру? Все любовные отношения, самые яркие эмоциональные моменты, утрату родных и близких, события, воспоминания о которых вызывают боль, стыд, обиду, страх и так т.д. События, которые вы бы хотели скрыть от других, события, вызывавшие когда-то сильную радость, события, при которых вы дали мощный эмоциональный зарок, прокляли кого-то, дали обед или клятву. События, которые постоянно повторяются в вашей жизни. Например, вы постоянно выбираете определенный типаж мужчины, а потом с ним страдаете. Будет идеально, если вы составите список, начиная с детства. А можно подойти по-другому и написать список, начиная от самых сильно заряженных к менее заряженным. Как правило, после того, как вы переработаете сильно заряженные события, у вас начнет пробуждаться память на события глубокого и не очень детства. Как выполняется перепросмотр? Канонически эта практика выполняется в специально изготовленной коробке, которая сжигается после окончания списка для перепросмотра. По отзывам практикующих, так процедура получается гораздо эффективнее, потому что в коробке энергетическое тело сжимается и пробуждает память. Плюс к этому коробка создает полную изоляцию, ощущение темноты и спокойствие. При желании вы можете делать практику и просто в шкафу. Если у вас нет неподходящего шкафа, нежелание делать специальную коробку из дерева или картона, Можете делать перепросмотр в темной комнате с повязкой на глазах, но сосредоточиться будет чуть сложнее. Желательно делать эту практику всю оставшуюся жизнь, особенно после того, как с вами происходит какое-то особенно значимое эмоциональное событие. Такие моменты стоит сразу подвергнуть перепросмотру. Что дальше? Вы садитесь на стул или на пол в позу по-турецки, спиной опираетесь на стену, чтобы спина была прямая. Останавливаете внутренний диалог, например, делаете 21 вдох и выдох, сосредоточившись только на своем дыхании и отгоняя любые посторонние мысли. После этого можно начать входить в выбранное событие. Начинайте реконструировать сцену случившегося. Вспоминайте все – запахи, цвета, звуки, мебель, освещение, одежду и так далее. После этого начинайте проживать ситуацию. Важно не просто мысленно вспомнить диалог и другие события, а искренне и глубоко прожить все заново с подключением тех эмоций, какие были у вас во время реального события. Проживайте эмоции до тех пор, пока они не исчерпаются. Событие как бы станет бесцветным и пустым. Самые заряженные события потребуют несколько сеансов перепросмотра до того, как полностью разрядятся. Важно быть в событии, реально его проживать, а не наблюдать со стороны. Во время самого яркого эпизода выбранного события необходимо выполнить несколько циклов специального дыхания, которое вернет вам вашу энергию. Дыхание выполняется так. Положите подбородок на правое плечо. Вдыхайте и медленно перекатывайте голову к левому плечу, представляя, как из сцены перепросмотра тянутся светящиеся нити к вашему солнечному сплетению и по ним к вам перетекает ваша энергия. Вдох необходимо закончить у левого плеча. Далее также медленно выдыхайте и перекатывайте голову к правому плечу, представляя, как темная чужеродная энергия вытекает по энергетическим нитям из вашего солнечного сплетения в сцену перепросмотра. Повторяйте эти циклы дыхания 3-5 раз, пока не почувствуете, что энергия полностью возвращена в обе стороны. Слишком много раз дышать не надо. Важно перекатывать голову медленно, без рывков, чтобы не повредить шею. Когда сцена перепросмотра разрядится, верните голову в центральное положение. Сделайте несколько глубоких вдохов и выдохов и откройте глаза. Сколько по времени занимает один сеанс перепросмотра? Минимум 20 минут, но чаще 30-40 минут гарантирует тщательную проработку события. Если вы пересмотрели что-то менее чем за 20 минут, то вы обманывали себя. Если вы будете практиковать процедуру ежедневно, то за пару месяцев закроете основные энергетические дыры и почувствуете себя новым человеком. Не пожалейте времени и сил на перепросмотр. Вы не только существенно исцелите свою психику и энергетику, но и помолодеете внешне, ведь вы вернете себе добрую часть своей энергии, истраченной на прошлое. Разрыв всех контрактов. Следующей точкой утечки вашей жизненной энергии могут стать различные контракты, заключенные осознанно и неосознанно. С тех пор, как информационное пространство наводнили различные эзотерические течения – Люди начали активно пробовать практики и неосознанно подключаться к различным потокам и эгрегорам. Рейки, Таро, Космоэнергетика, Биоэнергетика, Нумерология. Ими им – Легион. Я рекомендую вам взять лист бумаги, напрячь память и выписать все эгрегоры, с которыми вы имели дело. Проанализируйте, нуждаетесь ли вы в услугах данного эгрегора или он для вас более не актуален. Например, вы попробовали работать с рейки, получили посвящение одной или нескольких ступеней, а потом поняли, что это не ваше. Не помогает вам рейки, и практиковать вы его не планируете. Значит, этот контракт необходимо аннулировать, чтобы не питать его своей энергией. Обратный пример. Вы относите себя к какой-либо религии и выходить оттуда не собираетесь, считаете, что она вам полезна. Такой контракт не трогайте, он может существовать с вами дальше. Например, я понимаю, что нахожусь в контакте с эгрегором китайской метафизики и эгрегором славянизма. Я понимаю, что буду работать с ними и дальше, поэтому нет никакого смысла разрывать отношения. Какие могут быть контракты? Любые религии, культы каких-либо богов, любые виды астрологии, магии, эзотерики – после того, как вы определились со списком ваших контрактов, необходимо провести ритуал расторжения этих отношений. Для этого вы берете лист бумаги, пишите на нем «Я», далее ваши фамилия, имя, отчество и дата рождения, разрываю контракты со следующими эгрегорами и запрещаю им использовать мой потенциал в прошлом, настоящем и будущем, дата и ваша подпись. После этого список необходимо сжечь – пепел развеять по ветру и ощутить глубокое облегчение. Если вы решили разорвать контракт с каким-либо эгрегором, необходимо также убрать из дома все книги и другие символы, связанные с ним. Например, вы увлекались Таро, но потом передумали. Значит, с колодами надо расстаться экологичным образом. Не стоит впадать в фанатизм и выносить такие культовые предметы на помойку. Это неуважение и в ответ на неуважение эгрегор может вам сделать ответный удар. Поэтому всегда разрывайте контракты с почтением их силе. Вы можете отнести культовые предметы в места данного эгрегора, например, иконы в церковь, отдать их кому-либо, разместив объявление, а книги можно отнести в шкафы для буккроссинга. Регулярные чистки от внешнего негатива. Мы привыкли убирать в своем доме, по крайней мере, я на это надеюсь, но в массах нет понимания, что наше биополе тоже нуждается в регулярных чистках. Об этой теме мы немного говорили в первой части книги. К сожалению, мы живем в обществе, где все еще существуют зависть, злые пожелания, сплетни. Энергетическую чистку необходимо делать раз в неделю как гигиеническую процедуру. Это может быть обычная ванна с солью, окуривание себя дымом полыни или белого шалфея, пребывание рядом с костром, обливание ледяной водой. Эти простейшие стихийные чистки уберут с вас 90% всех полевых паразитов. Самонаведенный негатив. Не всегда главным источником негатива является окружающая среда. Часто сам человек не осознает, что своим поведением пробивает свое биополе и лишает себя энергии. Что лишает нас энергии более всего? Это обсуждение и осуждение других людей, критика и циничное отношение к жизни. Не будьте таким человеком и не общайтесь с теми, кто любит заниматься сплетнями и злобным обсуждением других. Этот процесс буквально лишает вас удачи. Об этом знали все древние. Если вы думаете, что запрет на обсуждение чиновников, коррупции, проблем ЖКХ – жизни селебрити – это просто очередные советы позитивных мыслителей, то это не так. Я не говорю о том, что необходимо закрывать глаза на язвы общества. Если вы можете и хотите их вскрывать, предпринимайте конкретные действия, но воздержитесь от обсуждения тем о том, как несправедливо устроен мир. Если бы вы знали, как на наш мозг воздействуют эти обсуждения, вы бы бросили их давным-давно. У психологов есть такое выражение «все, что вы говорите, вы говорите себе самому». Подумайте над этой фразой, потому что под облучение вашими собственными словами попадаете в первую очередь «вы сами». Даже одно сказанное негативное слово активирует в мозгу амигдалу – зону страха в мозге. Нейробиолог Эндрю Ньюберг когда-то доказал, что одно единственное негативное слово – активирует амигдалу, и тело начинает вырабатывать гормоны стресса. Поэтому негативными обсуждениями вы активируете в себе чувство страха и бессилия перед враждебным миром, автоматически у вас опускаются руки. Ведь зачем что-то делать, если все равно вы обречены? Пессимизм и уныние, которые не напрасно входят в список смертных грехов, также истощают нашу энергетику. В славянских верованиях было понимание, что уныние истончает нить жизни человека, которую придет богиня Доля. В периоды, когда человек отчаивается, перестает верить в лучшее, Доля передает нить судьбы не а эта богиня начинает вплетать в судьбу человека всевозможные несчастья. Поэтому унывать просто невыгодно. По закону резонанса в таком низком расположении духа происходит все по той поговорке «Пришла беда, открывай ворота». Если даже у вас действительно сложная ситуация, привыкайте говорить о ней в прошедшем времени. Не «я болею», а «я болела» или «я двигаюсь к выздоровлению». Не «у меня нет денег», а «у меня раньше не было денег», а «сейчас я двигаюсь к достатку». Не «я толстая», а «я была полной», но «сейчас я двигаюсь к стройности». Проявите смекалку и переделайте свои привычные жалобы и причитания в прошедшее время. Чаще смотрите комедии и общайтесь с жизнерадостными людьми. Так привычка к пессимизму будет покидать вас быстрее. Еще один серьезный канал рассеяния энергии заключается в критике той системы, в которой вы живете. Это ваша страна, город, компания, где вы работаете. Я не призываю к смирению, но постоянные жалобы и критика тех систем, к которым вы принадлежите – вызывает обратную реакцию этих систем. Вы же понимаете, что страна – огромная сила. Это история, это силы и хранители, которые оберегают эту территорию, и им не нужны те, кто подтачивает их изнутри. Вас начинают воспринимать как вирус и стараются от вас избавиться. Цените место, где вы живете и работаете. Делайте все, что от вас зависит, чтобы сделать его лучше и красивее, а не надейтесь на то, что это сделает кто-то другой. Любите Землю, на которой вы живете, и она ответит вам взаимностью. Мы разобрались с основными источниками оттока вашей силы, которые мешают желаниям быстро воплощаться в материальной реальности. От вас требуется постепенно начать делать перепросмотр, разорвать все ненужные контракты, не забывать периодически делать для себя энергетические чистки и отучать себя от негатива и критики. Ничего сверхъестественного, а результаты качественного улучшения жизни вас порадуют.